Когда же я наконец-то вернулась домой, то столкнулась с несколькими весьма любопытными новостями. Для начала Хайден смог распродать все десерты до обеда. Витрины были пусты, а в кассе денег намного больше, чем планировалось изначально. Там были и серебряные, и золотые монеты вперемешку с любовными записками и пожеланиями встретиться в ближайшую ночь. Но, по всей видимости, эльф их даже не читал, так как просто бросал все, что получал в кассу, словно так и нужно. Удивительно, но полотенце он так и не снял с рта, и поэтому на протяжении всего рабочего времени терпеливо молчал. Но не молчали клиенты, и именно это уже вторая новость. Ведь в тот самый момент, когда я пришла в усадьбу и открыла дверь, эльфа за руку держал какой-то пожилой мужик, стоял перед ним на одном колене и заверял, что Хайден выглядит точь в точь, как его покойная жена, только еще и молчит в придачу. Мол, цены в нем нет и готов жениться хоть сейчас. Обещал золотые горы, кучу нарядов, украшений, приключений, как в лучших романтических книгах. Да вот только посетитель, по всей видимости, не до конца понимал, что перед ним мужик. Стоило Хайдену посмотреть в мою сторону, как я сразу поняла выражение — материться взглядом. И да, словами это не описать, это нужно просто видеть. Мышцы и жилы напряглись не только на лице, лбу, плечах, но и на кончиках эльфийских ушей, где, по идее, должны быть одни хрящи. Голубые глаза чуть ли не выпрыгивали из орбит, покрываясь алыми венами, а руки юноши. На его руках практически чистого места от поцелуев с губной помадой не осталось. Меня не было от силы пары часов, но, сдается мне, истории у Хайдена скопилось столько, что хватит на столетие, и ведь они обязательно начнутся с проклятий в мою сторону. «Может, пока еще не развязывать полотенца?